Поэтому генералу не оставалось ничего другого, как терпеть, скрипеть зубами да свою злость на подчиненных. После шести месяцев брака супружница наконец-то решила дать генералу передышку и уехала на юг отдыхать одна. Проводив ее на вокзал и нежно расцеловав, генерал вернулся домой и тем же вечером на радостях надрался до такой степени, что спровоцировал инфаркт. Спасти его не удалось. Молодая вдова немедленно вернулась в Москву и, участвуя в пышных похоронах мужа, своей миловидностью, скромностью и неподдельной печалью произвела сильное впечатление на капитана Донецкого, несшего гроб с телом ее мужа. У них начался роман, Который спустя еще полгода благополучно разрешился новой свадьбой. Нельзя сказать, что Донецкий был влюблен до безумия, и еще неизвестно, чем именно объяснялась эта свадьба то ли взаимной симпатии, то ли желанием провинциального милицейского капитана сменить комнату в общежитии МВД на роскошные апартаменты своего бывшего начальника. Как бы то ни было. Донецкий женился, немедленно попал под каблук своей жены, и вот уже двенадцатый год мужественно нес бремя супружества. А ведь жена, несмотря на то, что была моложе его на несколько лет, быстро увидала, полнела и свирепела, в то время как он сам продолжал оставаться статным, пышноусом, красавцем с благородной сединой в темно-густых волосах. Став известным писателем и начав хорошо зарабатывать, Донецкий нашел способ устраивать себе каникулы. Он отправлял жену в многочисленные зарубежные шопинги или записывал ее на всевозможные тренинги, добиваясь того, чтобы она как можно меньше торчала дома. Вот и сейчас, открыв дверь на звонок Гринева, И, обдав его легким запахом спиртного, Донецкий гостеприимно пригласил его внутрь, из чего тот немедленно сделал вывод, что а. выпивки не избежать, б. жены полковника опять нет дома. «Здравия желаю, — говорил Петрович, — проговорил Гринев, — пожимая широкую и теплую ладонь соседа. — А я к вам за советом». Советовать полковник любил, поэтому немедленно оживился. — Ну что ж, проходи, усаживайся. Хороший совет, он как закуска, идет только под хорошую выпивку. Квартира Донецкого была обставлена в классическом духе семидесятых годов, времени тотального дефицита. Ковры, хрусталь, мебель – все это было куплено еще благодаря системе блата и стараниями жены полковника. Находилось в образцовом состоянии. Из новых приобретений имелась японская и германская бытовая техника до многочисленной безделушки, привезенной супругой из ее зарубежных вояжей. Водку Соловей МВД пил исключительно ротную. Хотя иногда не брезговал и виски. Впрочем, сейчас был не тот случай. На журнальном столике высилась лимонная смирновка. Усадив гриневы в гостиной и немедленно разлив по первой, полковник проворно чокнулся. За победу над теми, кто кое-где у нас порой выпил, издав при этом звук, похожий на утиный кряк, и смачно захрустел малосольными домашними огурчиками, засолкой которых занимался лично, не доверяя эту процедуру, даже супруге. Как жизнь, пригубив свою рюмку, вежливо осведомился Гринев, что пишете новенького, заканчивая новый роман о разгроме кемеровской преступной группировки, нанесшей ущерб государству, «На целый миллион долларов», — как-то очень официально отрапортовал Донецкий. «Рабочее название — хана братве». «Ну-ну». Гринев решил воздержаться от комментариев, однако полковник ждал именно их. «Как тебе тема?» — самодовольно поинтересовался он, разливая по второй. «Мелковато. Что? Миллион долларов?» — Это, по-твоему, мелочь? В масштабах современного государственного воровства и коррупции полковник крякнул еще, после чего ответил эпической строкой. — Но органы на страже и бдят неустанно. — Да не бдят, а дурака валяют ваши органы, — разозлился Гринев. — Хотите, я подарю вам готовый сюжет? о котором еще не писали в газетах, но рано или поздно обязательно напишут. Опять какие-нибудь проделки демократов, подозрительно поинтересовался Донецкий, который, несмотря на все свои успехи в условиях рыночной экономики, регулярно голосовал за КПРФ. Насчет этого не скажу, не знаю, отмахнулся Гринев, который был совершенно равнодушен к политике. Ну что, будете слушать? «Рассказывай!» — тоном следователя, добившегося чистосердечного признания, приказал Донецкий, самодовольно откидываясь на спинку дивана.